Глава 9. Александр приезжал в Мурманск часто, потому что там была основа его дела, а значит и его жизни. Конечно, он не думал об этом такими вот красивыми словами. Он вообще ни о чем в своей жизни такими словами не думал, а лишь принимал во внимание, когда и в какой мере эти поездки необходимы по работе, и в соответствии с этим строил их график. К концу сентября такая необходимость как раз возникла Надо было выслушать отчеты экономистов О недавнем большом ремонте кораблей Он сам следил за этим ремонтом Несколько раз ездил на гданьские судоверфи И теперь пора было подводить итоги Александр любил это время на Кольском полуострове На деревья, редкие и воздушные Стояли словно из золота вырезанные И бесчисленные озера наливались ошеломляющейся невою Ему казалось, что именно осенью, с особенной ясностью, выявляется лучшее, что есть в здешней природе. Она очень скрытной была, эта природа, поэтому отчетливое полное ее проявление будоражило чувство и ум. Пашка Герасимов полетел в Мурманск вместе с ним. Александру лучше работалось, особенно на выезде, когда рядом был Пашка. «Может, на варгозу съездим?» – предложил тот еще в самолете. «По дороге из Москвы порыбачим, воздух углотнем, вспомним молодость». «Вряд ли успеем», — отказался Александр. «Два дня у нас, хоть бы с отчетами уложиться». Времени на рыбалку явно не оставалось. Это если бы он наметил встречу с кем-нибудь из местных чиновников, и тот высказал бы пожелание обсудить вопросы в неформальной обстановке, тогда да, лучшего места, чем специально построенные на реке рыбачьи домики, не найти. Но тогда это уже будет не отдых, а работа, и на воспоминания о молодости времени все равно не останется. А может, и останется». Ведь именно здесь молодость и работа когда-то соединились накрепко. Зацепившись умом за эту мысль, Александр уже не мог сорваться с ее крепкого крючка. Он постоянно обращался теперь к воспоминаниям молодости, словно пытался найти в том своем времени какую-то ясную подсказку. Но о чем? Он не понимал. Сашка приехал на Окольский через полгода после того, как вернулся из армии. Вообще-то он никуда не собирался ехать, хотя в письмах Пашка Герасимов зазывал его настойчиво, даже домой после дембеля предлагал не заезжать, но Сашка торопился в Москву из-за веры. Он слишком хорошо помнил, как тяжел был год от ее родов до его призыва в армию, и сознание того, что два года его службы, она с ребенком, совсем одна, к тому же еще разрывается между домом и институтом, это уже совсем непонятно, как ей это удается, не давало ему устроить беспечные послеармейские планы. А ведь он был уверен, что его и в армию не возьмут. Повестка, врученная на следующий день после их с Верой 18-летия, привела его в недоумение. На комиссию он сходил, но тут же прорвался на прием к военкому, чтобы выяснить это явное недоразумение, и выяснил, что сестра твоя в 17 годков ребенка заимела, сказал военком, это ее личные проблемы, а ты должен свой долг родине отдать. Никакого долга перед Родиной Сашка не чувствовал, а перед Верой чувствовал, и не долг, а острую жалость, к ее одиночеству, мужеству и скрытому за этим мужеством отчаянию. Но ему хватило ума не объяснять все это полковнику, который смотрел на него оловянными. Сашка воочию убедился, что такие бывают не только в книжках глазами. «Но ведь не война же», — мрачно сказал он, — «и не на фронт же меня. Какой уж такой долг? Слова это все больше ничего. А ребенок не слова, ему есть надо». «Поговори у меня», — пригрозил военком. «На три года во флот загремишь, на Дальний Восток. Больно умные стали. Все, свободен», — отчеканил он. «К материальному обеспечению племянника лично ты отношения не имеешь, обязан заявиться на сборный пункт по повестке, иначе под суд пойдешь». За два армейских года, проведенных, правда, не на Дальнем Востоке, а в сухопутной части под Тамбовом, не было дня, когда Сашка не вспоминал бы с холодной злостью эти пустые слова про долг перед Родиной. И когда весной вместе со всей ротой выпалывал одуванчики на плацу, и когда осенью красил на том же плацу траву перед приездом начальства, и даже когда бежал кросс в полной боевой выкладке, от кросса польза, может, и была, но ведь лично ему польза научился толково распределять свои силы, а вовсе не родине. Родине было не до него так же, как было ей недоверости Мошкой. А ему было не до того, чтобы учиться чему-нибудь лично для себя в то время, когда сестра не знает, чем накормить ребенка, забрав его домой из яслей. Он с детства ненавидел нарочитость, а когда что-то нарочитое, выдуманное, головное подменяло собой насущное требование жизни, это и вовсе приводило его в ярость. В общем, после армии Сашка, конечно, сразу поехал домой. Он торопился в Москву из-за Веры, из-за Веры же из Москвы уехал. То есть не из-за неё, конечно, а потому что она на том настояла. «Незачем это, Сашка! Не надо мне этого!» Вера стояла в эркере и смотрела, как трехлетний Тимофей бродит с маленькими граблями вокруг фонтана, сгребая павшую листву для костра. «Чего тебе не надо?» — мрачно спросил Сашка. «Было воскресенье. Он только что вернулся с работы, устроился ночным грузчиком в типографию, там неплохо платили». Принимая его на работу, кадровик сказал, что дело даже не в зарплате, а в хороших перспективах, которые ожидают толкового парня, если он окончит профильное училище. Но в мысли о том, что вся его жизнь пройдет вот в этом гуле типографских машин, от этого настроение Сашки портилось так, что о перспективах не хотелось и думать. «Это я неправильно сказала», — улыбнулась Вера. «Не только мне, тебе тоже не надо» и пояснила, глядя на брата загадочно блестевшими глазами, «Скучно жить, не надо, даже ради того, чтобы хорошо жить». Кому другому, может, эти слова показались бы непонятными, но они с сестрой понимали друг друга даже и совсем без слов. «Брось ты, Вер!» — все-таки пожал плечами Сашка. чего скучно скучного-то? Нормально живу!» Но Веру было не провести. «Скучно тебе, скучно!» «Тесно», — не унималась она, — «ты простор любишь, помнишь?» Рассказывал, почему тебе Кольский полуостров понравился, потому что сплошной простор там, даже деревья не мешают. При этих ее словах Сашка так ясно вспомнил однотонный простор Кольского, дающий простор воображению, что у него даже зубы свело. «Вот и поезжай в свою тундру», — вглядевшись в его лицо, сказала Вера. «Или что там на этом полуострове? В общем, туда и поезжай», — и добавила тихо. «Мама с папой то же самое бы сказали, то есть...» «Папа маме сказал бы...» — улыбнулась она. Когда Сашка увлекся плаванием на байдарках и путешествиями, мама ночей не спала, представляя бесчисленные опасности, которые подстерегает ее сына. А Сашка сердился на маму за то, что она за него боится, и от этого сторонился ее, ничего не рассказывал про свою жизнь, и от этого она боялась за него еще больше. В те Сашкиные годы, нервные, резкие, какие-то внутренне неустроенные, без всякой внешней причины, только отец вел себя с ним так, словно ничего особенного не происходит. Не задавал лишних вопросов, на все его вопросы отвечал без паники, редко и только по делу говорил «нет». Наверное, отец догадывался, а может и точно знал, в том состоянии тревожной неясности будущего, в котором находился его сын, в тех непонятных рывках, неизвестно куда, которые он беспорядочно совершает, никакие рамки, кроме тех, что уже установились, в Сашкиных представлениях безотчетно с раннего детства не нужны, а главное бесполезны. Наверное, отец все-таки подстраховывал его, хотя бы, когда незаметно советовал ему что-нибудь необходимое для жизни, но, в общем, понимал, что уберечь от всех ее опасностей такого сына, как Сашка, все равно невозможно. А мама только боялась и металась, и Сашка сердился на нее за это. Когда Сашке и Вере исполнилось 16, отец умер. Осколок с войны, сидевший у него в легком, вдруг сдвинулся с места, и врачи не смогли остановить внутреннее кровотечение». То, что легочного кровотечения не выдержал отцовский организм, было понятно. Все-таки отец был стариком, хотя и крепким, не по своему 80-летнему возрасту. Но когда ровно через год после него умерла мама, она-то совсем молодая была, еще и 50 не исполнилась, и всегда была здорова, и... Как могло получиться, чтобы она умерла? И от чего? От такой доисторической, как книжной глупости, как чехотка? Но она умерла. И стаяла без сопротивления, даже с какой-то скрытой радостью, поскорее уйти вслед за отцом. Перед самой смертью, узнав о веренной беременности, она корила себя за эту свою радость и хотела, кажется, задержаться и цепляться за жизнь стала, но было уже поздно. Сашка с Верой остались друг у друга одни, не считая маленького Тимки, и это сознание полного своего одиночества на белом свете сделало их еще ближе, хотя ближе уже, казалось, было некуда. Поэтому Вера знала теперь, что брат ее послушается. Конечно, она привела ему множество доводов, среди которых был и тот, что, если верить Пашке, а Пашке, который несколько раз гостил у них в Москве, Вера считала, можно было верить, на этой самой речке Сашка заработает уж точно не меньше, чем в типографии. И еще какие-то доводы она приводила. Но главным был тот самый первый довод. Родители были бы рады, чтобы их сын жил так, как того хочет его душа, вся его неуемная натура и он уехал. Места там были такие первозданные, что до рыбачьих домиков, к которым он держал путь, можно было добраться только вертолетом. Пашка встретил его радостно. «Ну ты, Сань, молоток, что приехал!» — воскликнул он. «Чё тебе в той Москве? Дышать же там нечем, а тут, смотри!» И Пашка обвел рукой окрестности с таким торжеством, словно сам создал их из какого-то неведомого материала. Посмотреть в самом деле было на что. Если бы Сашку спросили, что такое река, он бы, не задумываясь, указал на эту. В ней было что-то такое, что можно было назвать содержанием реки, что-то в ней было главное. Она протекала через лес и через простор, и в ее чистых бурных водах лес и простор отражались попеременно. Вдоль берега стояли аккуратные деревянные постройки. «Финские домики», — объяснил Пашка, — «новые русские такие любят». «Да и иностранцы не брезгуют». Они, конечно, к удобствам привыкли, чтобы ванна, туалет, внутри и все такое. А тут у нас попросту, но они все равно ездят. Еще и жище знаешь, какие платят, чтобы тут порыбачить? Две с половиной тысячи за неделю. Баксов, конечно. Пашка работал в рыбачьем поселке уже третий год. В армии его не взяли за какого-то заболевания прямой кишки, которого он ужасно стеснялся, и он уехал сюда сразу же, как только ему исполнилось 18, и, соответственно, стало возможным не спрашивать разрешения у отца. То есть, папа алкаши раньше не особенно интересовался планами сына, но милиция несколько раз возвращала Пашку домой, когда он отправлялся на поиски лучшей доли. Он был мастер на все руки, поэтому работа для него не переводилась. Пашка помогал то у костра, то на рыбалке, или чинил лодки, или выполнял еще какие-нибудь задания, имевшие одну общую. Особенности они требовали смекалки во время их выполнения, но при этом не требовали самостоятельных решений. «Ты у нас развернешься, Сань!» Уверенно сказал Пашка, тут такие нужны, как ты. Чтобы не просто подай принеси, а ну, разберешься, в общем. В этом Пашка уж точно не ошибся. Через две недели работы тоже, в общем-то, Кем скажут, на подхвате Сашка стал в поселке незаменимым человеком. И не потому, что как Пашка имел хорошо приставленные руки, хотя криворуким его назвать тоже было нельзя, а потому что, в отличие от Пашки, вот именно умел принимать самостоятельные решения, то есть обладал тем качеством, которое, это он понял уже гораздо позже, всегда и везде ценится наивысшим образом. К тому же его ум. Живой и Ясный был развит чтением, это делало его интересным собеседником для людей, приезжающих на рыбалку. А люди это были непростые. «Расти тебе надо, молодой Ломоносов», — сказал ему один из таких людей. Это было вечером у костра. В котелке варилась уха, из дневного улова рыболова выпивали водочку и беседовали за жизнь. Сашка не был активным участником этой беседы. Ему надо было следить за костром, да и излишней разговорчивости он не отличался. Но если его о чем-нибудь спрашивали, то он отвечал. Вот в таком немного обрывочном разговоре он и услышал, что ему надо расти. Сказал об этом Воронежцев, мужчина лет сорока. Еще в тот день, когда Воронежцев только прилетел, Сашка понял, что он относится к тем людям, которых Пашка называл большими Чтобы об этом догадаться, никакой особой смекалки не требовалось И не только потому, что Воронежцева привез отдельный вертолет, и с ним прибыла охрана Дело было в его поведении, спокойном, без суеты и без демонстративной медлительности К тому же он больше слушал, чем говорил, хотя и не выглядел при этом молчуном. Исходя из своего армейского и прочего опыта, Сашка уже понимал, что это является признаком как минимум ума, а возможно и других незаурядных качеств. Разговор зашел о способе подчиняться и командовать. «Каждому в этой жизни свое», – прокинув в горло очередной стакан водки, рассуждал пожилой рыбак Василий Андреевич. Он был какой-то двойной человек. Сашке казалось, что Василий Андреевич специально старается делать всё помедленнее, маскируя таким образом свою внутреннюю почти лихорадочную торопливость. «Кто-то рождается, чтобы командовать, кто-то, чтоб команды выполнять. Главное, чтобы каждый свою нишу правильно понимал. Тогда ни революции, ни войн не будет. Вон, на Саню гляньте!» Кивнул он толковый парень, расторопный, голова крепко на плечах сидит а делает спокойно, что ему по рангу положено, а куда не положено, туда и не лезет. Соблюдает свою нишу. Так ведь, Санек? Сашка неопределенно пожал плечами. Он смотрел на это иначе, но объяснять Василию Андреевичу, в чем именно с ним не согласен, ему не хотелось. «Нет, так нет», — вдруг сказал Воронежцев. Сашка заметил, что он подмигнул ему. «В смысле?» — удивился Василий Андреевич. «Что не так? А все не так». «А ты, в молодой, зря помалкиваешь. Что думаешь, так и скажи, не стесняйся». Сашка и не стеснялся своего этого мнения. Просто оно казалось ему настолько обыкновенным, само собой разумеющимся, что он не видел необходимости его высказывать, но раз просит. «Кто подчиняться не умеет, тот и командовать не сможет», — сказал он. «Злобно будет командовать и бестолково». «Понял, Андреич?» — хмыкнул воронежцев. Парень еще только глаза на мир открыла уже понимает, на чем этот мир держится. Ну, может, не весь мир, но человеческие отношения точно. Социум. У меня сын в Англии учится. С королевскими внуками, между прочим, в одной школе. И чему, думаешь, его первым делом научили? А вот этому и научили. Подчиняться. И его, и внуков королевских тоже. Мне тут некогда следить было. Супругой разбаловала пацана. «Уже не только няню мать не в грош не ставил, еще и теорию под это дело подвел. Мол, я, когда вырасту, не слушаться, буду руководить». «Ну, я, как это услышал, за шкирку его и Великобританию. Через полгода на каникулы приехал не узнать парня». «Но это еще неизвестно, что из него вырастет», — хмыкнул Василий Андреевич. «Может, только слушаться и научиться, а дело свое тебе оставить будет некому». «Конечно, все может быть», — пожал плечами воронежцев. Только у меня другие наблюдения. Ты, Александр, как? Стихи не пишешь или картины? Стихи? Удивился Сашка. Нет. И картины тоже. А при чем здесь это? При том, что иначе, чем мы вот сейчас рассуждали, только те живут, кому от Бога дано другое. На Стихи, картины, непонятным образом что-то создавать. У тех все по-другому, к ним никакие правила не применимы. А про такие, как мы с тобой, ты все правильно понимаешь. Это. «Мы с тобой» — удивило Сашку, что скрывать польстило ему. Он даже покраснел от удовольствия. Хорошо, что в отблесках костра это было незаметно. Через неделю, уже уезжая в Москву, Воронежцев сказал, «Я через месяц-другой опять приеду, понравилось мне здесь. Заодно прикину кое-что, а потом и поговорим. Есть у меня на твой счет соображения». Многое забылось за 20 с лишним лет, но тот разговор Сашка помнил так ясно, как будто он состоялся вчера. Да и странно было бы, если бы он его забыл. С того разговора началось его первое самостоятельное дело, и жизнь его совершила такой поворот, какого он от нее не ожидал. Хотя, может, именно чего-то подобного и ожидал. Какого-то прямого вызова жизни ожидал. Прямого ее вопроса, на который он ответит «Да, я могу». Мурманский офис располагался на сопке, и открывающийся из окон вид радовал свободой, несмотря на множество однотипных серых коробок домов, которыми сплошь был застроен город. Море волновалось внизу и вдалеке, и когда Александр слушал отчеты своих экономистов или когда поднимал голову от бумаг, эта живая, волнующая масса, подернутая холодным металлом воды, постоянно оказывалась у него перед глазами. Она словно напоминала о чем-то эта вода. Она была как мысли о прошлом двадцатилетней давности. Одного он не понимал, почему возвращается мыслями в те времена снова и снова возвращается, и почему именно сейчас. Александр не разочаровался в своей работе. Конечно, она не увлекала его теперь так, как в молодости, когда он бросался в работу со страстью и только в ней чувствовал полноту жизни. Ну да, теперь для этого ощущения ему требовалось что-то еще, хоть та же охота, например. Но ведь и не должна жизнь всегда видеться сквозь пронзительно ясный кристалл молодости. Так не бывает и не должно так быть. Теперь в его новом видении жизни работа стала для него величиной постоянной в своей необходимости. Аннушка, Аннушка. Ее дразнящая неуловимая любовь. Вот что будоражило его теперь, вот что было необходимо, как доля кислорода в разреженном горном воздухе.